Глава вторая. Обычно я не останавливаюсь в гостиницах люкс по той простой причине, что не могу себе этого позволить. Но за границей я практически имею нелимитированный счет в банке. А так как эти заграничные командировки оборачиваются изнурительными мероприятиями, то я не видел причины отказывать себе в хороших условиях для отдыха и обычно останавливался в самом комфортабельном и роскошном из отелей. Одним из таких отелей был несомненно Эксельсиор. Это было величественное, хотя и несколько о л е п о в а т о е здание, примостившееся на углу одного из каналов в старой части города. Желтый Мерседес доставил меня к парадному входу, и пока я ждал, чтобы партия уплатил таксисту и взял мои вещи, внимание мое привлекла мелодия популярного вальса, звучавшая варварски, фальшиво, невыразительно и как-то деревянно. Звуки эти исходили из огромной, расписанной орнаментом и, очевидно, очень древней механической шарманки под балдахином. Шарманка была установлена как раз посередине дороги, словно специально для того, чтобы мешать движению транспорта на этой тихой улочке. Под этим же балдахином, который, казалось, смастерили из остатков выцветших пляжных зонтиков, дергались, как будто в пляске, подвешенные в ряд на резиновых шнурках куклы. отменно сделанные и, на мой некритический взгляд, восхитительно нарядные в своих голландских национальных костюмах. Их танец был, по-видимому, исключительно результатом вибраций, в о з н и к а ю щ е й при действии этого музейного экспоната. Владельцем и оператором этой машины пыток был очень старый сагменный человек с р е д к и м и прядями седых волос, которые, казалось, были просто приклеены к его черепу. Он выглядел таким древним, что его легко можно было принять за создателя этой шарманки, когда он был еще в расцвете сил, но не музыкального таланта. В руке он держал длинную палку с прикрепленной наверху жестяной банкой, которой он то и дело настойчиво и призывно позвякивал, в то время как прохожие упорно не обращали на него внимания. Именно по этой причине я вспомнил, что находясь за границей, могу позволить себе кое-какую роскошь и, перейдя через улицу, бросил в его банку пару монет. Сказав, что его лицо осветилось при этом благодарной улыбкой было бы преувеличением, но тем не менее он в знак благодарности все же ответил мне какой-то беззубой гримасой и сразу перейдя на более высокие регистры, заиграл злополучный вальс из веселой вдовы. Я поспешил удалиться, поднял с я в с л е д за портье и моим чемоданом по ступенькам, ведущим в холл, и напоследок обернулся. Старик с шарманкой провожал меня взглядом. Не желая, чтобы он п е р е щ е г о л я л меня в у ч т и в о с т и я ответил ему взглядом и вошел в отель. Помощник-администратор а был высоким и смуглым человеком с тонкими усиками. Фраг сидел на нем безупречно, его широкая улыбка излучала столько тепла и искренности, сколько их может выразить улыбка. Голодного крокодила было ясно, что она сейчас же исчезнет, как только вы повернетесь к нему спиной, но снова станет такой же т е п л о й и и с к р е н н е й как бы быстро вы ни обернулись. Добро пожаловать в Амстердам, мистер Шерман, сказал он. Мы надеемся, что ваше пребывание здесь будет приятным. Я промолчал. и сосредоточенным видом стал заполнять регистрационную карточку. Он принял ее из моих рук, так, словно я преподнес ему бесценный дар, и поманил посыльного, который как раз появился в холле, таща мой чемодан. Молодой человек, номер шестьсот шестнадцать для мистера Шермана. Я повернулся и взял у него чемодан, который он отдал мне. Надо признаться, без особого сожаления. Этот молодой человек вполне мог сойти за младшего брата уличного шарманщика. Спасибо, я отдал ему монетку. Думаю, я и сам справлюсь. Но ваш чемодан кажется очень тяжелым, мистер Шарман. Заботливость помощника администратора, возможно, была более искренней, чем его улыбка. Чемодан действительно был тяжелый, да и как ему не быть тяжелым с о всеми этими пистолетами, патронами и металлическими инструментами для проникновения в различные закрытые помещения? Поэтому я не хотел, чтобы оказавшись наедине с моим чемоданом какой-нибудь ушлый парень с разными мыслями в голове и добротными ключами в руках открыл бы его и обследовал содержимое. В номере люкс д р у г о е дел. о Там всегда найдется два-три укромных местечка, куда можно спрятать кое-какие мелочи, не опасаясь, что их обнаружат. К тому же, если чемодан постоянно держать на замке, едва ли кому-нибудь придет в голову шарить в другом месте. Я поблагодарил помощника администратора за заботу, вошел в ближайший лифт и нажал на кнопку шестого этажа. Как только лифт пришел в движение, я выглянул в один из крошечных глазков, вделанных в двери. Помощник администратора, спрятав свою улыбку, уже говорил с кем-то по телефону. На шестом этаже я вышел прямо напротив лифта. В небольшой нише находился столик с телефоном, а также стул, на котором сидел молодой человек в расшитой золотом л и в р е Он мне симпатии не внушил, в нем было что-то неопределенное. Трудно сказать, где кончается беспечность и начинается нахальство. Пожаловаться на такого значит поставить самого себя в глупое положение. Такие юноши обычно в совершенстве владеют искусством принимать вид оскорбленной невинности. Шестьсот шестнадцатый, сказал я, как я и ожидал. Он лишь лениво согнул палец, указывая вдоль коридора. Вторая дверь. Никакого сэр, никакой попытки хотя бы привстать со стула. Я подавил желание стукнуть его головой о стол, но пообещал себе, пусть крохотное, но зато острое удовольствие разделаться с ним перед отъездом из отеля. Я спросил: "Вы обслуживаете шестой этаж?" Да, сэр, ответил он и поднялся. Во мне шевельнулось чувство разочарования. Принесите мне кофе в номер. На свой номер я не мог пожаловаться. Это была целая квартира. Она состояла из передней, крошечной, но вполне практичной кухоньки, гостиной, спальни и ванной. и спальни и гостиной имели выход На один и тот же балкон я вышел на него. Огромная, чуть ли не до самого неба, чудовищная неоновая реклама, рекомендующая покупать сигареты определенных марок, сияние разноцветных огней, струившиеся над темнеющими улицами и крышами Амстердама, все это казалось принадлежало какому-то сказочному миру. Правда, мне платили не за то, чтобы я любовался крышами большого города на фоне светящегося ночного неба, каким бы красивым ни было это зрелище. Мир, в котором я жил, был также далек от мира грез и фантазий, как самая отдаленная галактика от границ обозреваемой вселенной. Я сосредоточил свое внимание на более насущных делах и взглянул наверх. Как я и предполагал, мой этаж был последним. Над кирпичной стенкой, отделявшей мой балкон от балкона соседнего номера, восседал высоченный из камня и стилизованный под барокко грифон, которого поддерживал каменный к о н т р ф о р с Над грифоном дюймов на тридцать повыше проходил бетонный комингс крыши. Я вернулся в номер, открыв чемодан, я вынул из него все вещи, которые ни коим образом не должны были попасть в чужие руки. Под мышку я приладил пистолет в фетровом чехле. Он совершенно не заметен, поскольку я пользуюсь услугами надлежащего портного, и сунул в задний карман брюк запасную обойму. Мне никогда не приходилось стрелять из этого пистолета дважды подряд, и тем более пользоваться запасной обоймой. Но разве можно все знать наперед? Тем более, что дела становятся все хуже и сложней.